Глава 16 Полет был недолгим. Машина зацепила перед ком выступающий камень, сделала сальто и ударилась днищем о склон горы. Стекла брызнули во все стороны. Выстрелили подушки. В отличие от моих друзей, я был пристегнут. Компрессионный удар мой позвоночник выдержал, хоть и получил электрический разряд более от скоротечного сжатия сиденье с Жаком прогнулось в пол от удара под его весом, а потом он ударился головой в крышу, оставив на ней анатомическую вмятину от головы. Что было с Бернаром, я не видел, но не думая, что ему было легче. Машина и не думала останавливаться. Немного прокатившись на свистящих разбитыми ступицами колесах, она снова сорвалась с обрыва. Я едва успел увидеть корявые деревца, как они влетели в машину и ударили ветвями в лицо. От удара сломалась спинка сиденья, и я почти лег. Машину закрутило по склону. Кувыркаясь, она пронеслась вниз, а я метался, как биологическая субстанция в проруби, в дозволенной ремнем безопасности амплитуде. Массивное тело Жака выбросило из машины, как снаряд из пращи. То же самое случилось и с Бернаром. Я пожелал, чтобы с ними было все плохо. Машина в последний раз ударилась и остановилась. У меня было ощущение, что я стал отбивной котлетой, и меня уже можно отправлять на сковороду. По голове прямо на правый глаз стекала горячая струйка крови. Браслет на руке не посчитал этот удар смертельным. Я вытер кровь рукой, подвигал другой рукой ногами. Конечности работали исправно. Осмотрелся. В одном окне я видел камни, в другом — небо и ветви дерева. Оказаться второй раз за день в ситуации, когда смерть пощупала твой пульс — это перебор проверил карманы брюк. Осколок и капсула не потерялись. Кое-как из-за примятой крыши мне удалось найти положение, в котором я смог упереться и выбить дверь со своей стороны. Выглянул наружу и обомлел. Машина стояла на боку, упершись днищем в хлипкое деревце, растущее на склоне. А под ним зияла пропасть метров в 300 на дне которой виднелись маленькие машинки, двигающиеся по серпантину. Я осторожно, не дыша, выбрался из машины и отпрыгнул в сторону. Баланс нарушился, и она, скрипнув металлом о камне, сорвалась вниз. Как ни странно, я был цел, если не считать рассеченной головы, но рана меня совсем не беспокоила. Ни головокружения, ни тошноты я не чувствовал. Осмотрел склон, чтобы узнать, что случилось с моими напарниками, но из моего положения ничего не получилось разглядеть. Я видел только вздымающуюся надо мной стену из камней и деревьев и очень высоко бело-красную полосу ограждения. И тут внезапно сверкнуло и шарахнул такой взрыв, что я присел. Выше меня, в ста метрах, в воздух подлетели камни и деревья. Я спрятался под большой валун, чтобы меня не снесло возможным камнепадом, а он случился. Оползень шурша и грохача пронесся совсем рядом. Я предположил, что причиной взрыва стала утилизация робота, не способного продолжить задание. Вот что значит не пристёгиваться в машине. Второй тогда остался достаточно дееспособным и должен был добраться до меня. Теперь соврать про контузию не получится. Мой ум натурально раскорячился из-за нелёгкого выбора — бежать или остаться. Не мог же я подставить своих друзей и семью? «Значит, должен остаться и принять все, что меня ждет. И неизвестно, что Ценерис предпримут после того, как узнают, насколько изменился мир за 23 тысячи лет, и что их миссия больше никому не нужна. Хоть сам отправляйся на поиски корабля и перепрограммируй». Я полез вверх по склону. «Если наткнусь на робота, то пусть он сам решает, что делать, а если нет, то доберусь до города и там дождусь, когда меня найдут помощники корабля». Очень хотелось верить, что в его программу заложено упорство и вера в свои силы. Мне нужно было время, чтобы добраться до корабля самостоятельно или отправить туда человека с хакерским устройством в желудке. Корабль теперь знал от своих помощников, что врагам известно о его существовании и, наверное, был занят их определением и возможностями. А много ли у него было способов это узнать, кроме тех самых роботов — его глаз, ушей и исполнителей?» Что если он был слеп и глух, и ему нужно больше информации, чтобы точно убедиться в том, что ситуация неконтролируемая, и пора делать большой бодобум? Если это так, то я располагал временем, чтобы успеть его перепрограммировать и сдать в музей. Я поднялся метров на пятьдесят вверх и встретил выжившего робота. Это был Жак. Его ноги придавило огромной глыбой. Я попытался ее сдвинуть, но она не поддалась моим усилиям. Я решил, что он попал под обвал, когда взорвался Бернар. Защитное поле робота включалось, пытаясь защитить хозяина от повреждений, но его энергии на это не хватало. Я нагнулся над лицом Жака. «Послушайте, с вашими помощниками приключилась беда. Мы слетели с дороги, и они повредились. Мне нужно найти портал, через который я вернусь на базу. Собираюсь подняться вверх до дороги и идти в сторону города. Ищите меня там». Это было мое послание кораблю. Я надеялся, что был услышан. Жака затрясло, как в лихорадке. Выглядело это так, словно мои слова не пришлись ему по душе. На всякий случай я решил уйти подальше от бьющегося в припадке робота и оказался прав. Он взорвался. Это был такой мощный взрыв, что глыбу, которой он был привален, разломило пополам. Мимо меня пролетел град каменных осколков. Хорошо, что я оказался за камнями в момент взрыва. Из неприятных последствий у меня остался только шум в ушах. Я выбрался на дорогу. На обочине у отвесной каменной стены на внутренней стороне дороги остановились четыре машины с включенными аварийками. Люди подбежали к парарейхе в ограждении и испуганно смотрели на поднимающегося меня. Мужчина в шортах и гавайской рубахе подал мне руку. «Вы ранены? Кроме вас в машине были люди? Это взорвалась машина?» Задал он сразу кучу вопросов. Я был один. «Да, и бак машина взорвался. Хороший автомобиль, безопасный, но с баками надо что-то делать». Я выбрался на дорогу. «Вас нужно отвезти в больницу. У вас кровь!» Женщина в шляпе посмотрела на меня с жалостью. «В больницу не надо. Просто отвезите меня в город. Я там сориентируюсь, куда мне нужнее». Я показал им полную адекватность состояния. «Конечно, конечно!» засуетилась женщина. «Мы вас отвезем!» «А я подожду полицию», сообщил мужчина. «Мы уже вызвали их и скорую». «Замечательно. Скажите, что я с ними потом свяжусь», — попросил я мужчину в шортах. «Хорошо. Главное, нет пострадавших, иначе вам пришлось бы ждать». «Да, я был один, пострадала только машина». «Вы уверены, что вам не нужна помощь?» — переспросил мужчина в шортах. «Оформление происшествия и осмотр могли бы провести здесь, что было бы разумнее». «Не могу ждать, планета в опасности». Я похлопал его по плечу. «Мадам, отвезите меня в город», — обратился я к женщине. «А я вас узнала. Вы тот самый французский Илон Маск, учёный-изобретатель, который придумал мыслечитку». «Да, это я. Второе происшествие за день. Мне нужно поскорее успеть в город, пока не случилось третье», — нетерпеливо произнёс я, давая понять, что тратить время на автографы не намерен. «Садитесь. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Одно дело французская кухня, а другое — наука». «Никто в мире нам за ваше изобретение спасибо не скажет, кроме нас самих». «Мадам, но полиция...» Мужчина в шортах попытался было остановить нас. «Езжай на хрен на свои Гавайи!» — выкрикнула ему женщина в открытое окно. «Я француз!» «Так оденься как француз!» Несмотря на пристойный внешний вид и общее впечатление домохозяйки, мадам водила уверенно. Я бы даже сказал, самоуверенно. Колеса ее маленького хэтчбэка свистели на каждом крутом повороте, распугивая встречные машины. Через десять минут мы оказались на центральной площади маленького городка, благоухающего цветущей зеленью. «Спасибо огромное. Очень признателен вам за помощь», — поблагодарил я женщину. «А, не стоит. Очень рада, что в стране нашелся мужчина, готовый взять на себя смелость постоять за ее интересы. Удачи вам и завершить начатое». Она помахала мне ручкой и умчалась. Мой потрёпанный внешний вид и кровоподтёки вызывали ненужное внимание. Я ушёл с площади, направившись узкими мощёными улочками, на которых почти никого не было. Прошёл три квартала и наткнулся на темнокожего торговца с сувенирной мелочью и прочими безделушками. «Купи сувенир, месье», — обратился он ко мне. «Я без денег». «Обокрали», — догадался он. «Ага, не туда зашёл. По голове дали и бумажник вытащили», — соврал я с его подачи. «Бывает. А хочешь, я тебе подарю? Не все чёрные хулиганы». Он даже не сомневался, что это сделали темнокожие. «Спасибо, но мне сейчас не до сувениров. За мной приехать должны. Ничего, если я у тебя посижу?» — попросил я. «Конечно. Возьми мой телефон, позвони, если надо», — предложил он. «Нет, не надо. Найдут». Я рассмотрел его ассортимент. Обычная сувенирная ерунда, вроде миниатюры Эйфелевой башни и разных значков с ее изображением и надписями «Пэрис». Также лежали у него разные брелочки, значки, открывашки для пива, свистки для ключей и фонарики-брелоки. «А у тебя брелок с лазером есть?» — спросил я. «Конечно. Красные, зеленые». «Зеленый нужен. Проверен в деле». «Держи. На память о Саиде». «Спасибо тебе, Саид». Я взял брелок, стилизованный под старинную пушку, стреляющую ядрами. Нажал на выпуклость, изображающую залп. Зелёное пятнышко забегало по стене соседнего дома. «Кота дразнить», — предположил Саид. «Нет, с помощью луча можно найти места, которые взглядом не различить», — пояснил я, не прояснив для Саида ничего. «Понятно», — не стал выяснять он. «А ты чего тут, они в столице? Я смотрю, туристов тут не густо. Не люблю скопление народа. Там, где много людей, все думают только о деньгах с утра и до вечера. Все разговоры о том, кто сколько зарабатывает, и что надо сделать, чтобы зарабатывать ещё больше. Я жил в Париже несколько лет, но устал. Женился и уехал, теперь счастлив. А ты женат? Да, у нас сын, и скоро родится дочка. Поздравляю. Спасибо. Кем работаешь?» — спросил он после минутной паузы. — Курьером. Пиццу вожу. «А вид у тебя представительный, хоть и драный», — заметил он. «Так получилось, что я не в своём. Сегодня очень тяжёлый день, от которого...» Я не договорил, уверив, как из стены соседнего дома вышла Киана, но не та, что была женой Троя. «Так, прости, Саид. Спасибо за подарок. Стану вспоминать тебя каждый раз, как буду пользоваться. Я пожал ему руку». «Давай. Удачи, Фаркат», — хитро засмеялся он. «Я не Фаркат. Я Гордей». Не знаю, поверил он мне или нет, но явно был заинтригован моим исчезновением в стене дома, а также исчезновением двойника Кианы. Мы очутились в жарком предбаннике нашей квартиры. Открыли двери вошли. Выбежала напуганная Амели. «Гордей, ты жив?» — обрадовалась она. Они увели трое с женой, так будто насовсем. Вышел Михаил. «Что случилось, Гордей?» «Сейчас расскажу. Вы останетесь?» — обратился я к двойнику Кианы. «Вы должны нам объяснить, откуда у вас знания о Ценерис». Она посмотрела на меня бездушным взглядом искусственных глаз. «Займите место в оборудовании для записи мыслей». «Так оно не только записывает, но и читает мысли», — догадался я. «Мы определили алгоритмы записи искусственной памяти ваших устройств и хотим просмотреть их». «А на слово поверить не можете». «Вы намеренно искажаете информацию для нас. Мы не можем рисковать». Как говорят шахматисты, получился цук-цванг. Что не пытайся сделать, ничего хорошего не светит. Как дурого вышла мне глупая оговорка. Разведчик из меня, как пуля из биологических отходов. У меня были секунды, чтобы найти выход из этой ситуации. Один момент, ладно. Очень хочется в туалет, аж зубы сводит. Я изобразил позывы, скрестив ноги. Можно? Да, но как можно быстрее. Как птичка, одну секунду. Михаил посмотрел на меня, словно почуял, что я что-то задумал. Так и было. Я побежал в сторону туалета, но проскочил его и забежал в кухню. Вынул из стола две вилки, загнул им зубья, оставив по одному, и сунул их в ближайшую розетку. Меня затрясло мелкой вибрацией и сводящей мышцы судорогой. Электронные мозги модификации, получив разряд, сошли с ума и задергали моими конечностями. Я упал на пол, извиваясь, как припадочный «Гордей, что с тобой? Михаил!» Амели забежала на кухню. Следователь забежал следом, увидел вилки в розетке и прикрыл их спиной от топающей за ним копии океаны. «Что вы наделали?» — пристыдил он робота. «У человека от вас проблемы начались со здоровьем. Что вы давите на него? Он же не робот, как вы. Ему отдыхать надо, испытывать положительные эмоции. Какая ему сейчас запись мыслей? Он того и гляди кони двинет». «Почему он не пошел в туалет?» — спросила Киана, проигнорировав взывание к совести. «Потому что с ним случился припадок», — пояснил очевидное Михаил. Амели тем временем пыталась что-то сделать со мной, но, попав под мои самостоятельно двигающиеся руки, получила затрещину и отлетела в сторону. «Не подходи!» — выдавил я. «Скоро в норму!» Постепенно процессоры пришли в себя, откалибровались и прекратили бессмысленное движение руками и ногами. Мышцы после таких упражнений нещадно болели, как после растяжения. Голову рассадил во время аварии. «Наверное, припадки теперь останутся у меня», — произнялся я для робота и с трудом сел, привалившись к кухонному шкафу. «У нас нет времени вам сочувствовать», — произнесла Киана. «Вы обязаны пройти процедуру записи». «Я готов», — согласился я, рассчитывая на то, что электрический ток испортил все записи. Амелия держалась за ушибленный бок. Сочувственно посмотрела на меня. Я в порядке, успокоила её. Прости, я себя не контролировал. Ничего, на тренировках мне и сильнее прилетало. Ты точно в норме? Михаил заглянул мне в глаза. Я красноречиво подмигнул ему. Вряд ли робот мог интерпретировать мой жест? Это были человеческие тонкости интуитивного плана. Михаил похлопал меня по плечу. Я прошёл в комнату с оборудованием и занял место. Оно закрылось, погрузив меня в темноту. Ощущение положения тела в пространстве пропало. В голове замерцала световая пляска. Мне хотелось думать, что так выглядят испорченные данные. В прошлый раз, когда нас с Айрис шарахнул близкий разряд молнии, не идущий в сравнении с тем разрядом, что я получил из розетки, все мои краткосрочные записи были уничтожены. Каким бы ни был производительным процессор корабля, он должен был существенно отличаться от технологий современных космических цивилизаций, чтобы суметь восстановить поврежденные данные. Меня помотало в воображаемых пространствах, не похожих ни на что виденное ранее. Внезапно все замерло на несколько секунд. Грешным делом я решил, что вот сейчас и случится последний день Земли потому что Ценерис выцарапали из моих цифровых дополнений пугающую правду, делающую их работу бессмысленной. Свет ударил мне в глаза. Меня поставили на ноги. Я был в квартире. Амелия и Михаил смотрели на меня с тревожным ожиданием. «Получилось?» — спросил я первым делом. Двойник Киан ищел нужным мне отвечать. Я понял, что у них ничего не вышло. «А где трой Киана?» — поинтересовался я у робота. «У них новое задание. Вы больше не будете контактировать между собой. Чтобы вы не переживали, что с ними всё в порядке, смотрите новостной канал», — посоветовала Киана. «Слушайте, а почему бы вам не слепить с меня двойника, чтобы не совать лично в каждую дырку? Я сегодня дважды чуть не убился», — схитрил я, желая оказаться внутри корабля. «Вы намеренно слетели с дороги», — произнесла Киана. «Вы действительно скоро окажетесь не нужны «Мы усовершенствуем копировальное оборудование до уровня, на котором двойники будут неотличимы от оригинала. Это значительно упростит нам исполнение плана», — произнесла Киана. «А зачем вам вообще нужны люди? Наделайте копий, и пусть они вам строят корабль. И вообще, зачем копии с разными лицами? Клепайте всех одинаковыми. Производительность копировального аппарата невысока». Нам потребуется больше времени на производство необходимого количества копий, чем на обучение людей. На заключительном этапе люди не понадобятся, и тогда мы их переработаем», — пояснила копия Кианы. «Ясно», — печально вздохнул я. «А мне представлялось, что к вашей планете отправится корабль с землянами, чтобы установить цивилизованный контакт. Нам интересны технологии, не вы. А нам всё интересно, даже ваши подлые намерения». «У вас пять часов на восстановление. Сегодня вечером вы выступите перед военными, чтобы показать работу оружия, основанного на искривлении пространства», пояснил океана и направилась к выходу. «Я принесу вам новую одежду». «Спасибо», — поблагодарил я робота излишне вежливым тоном. Она ушла. Я дождался, когда ее шаги затихнут, затем обратился к Эмили. «Есть вероятность, что нас подслушивают». «Ничуть не сомневаюсь в этом» ответил вместо девушки Михаил. «Есть что сказать?» Я вынул из кармана серебристую капсулу и положил в ладони Мелли. Затем показал жестом, что ее надо проглотить. Она смотрела на меня изучающе, словно хотела понять, что ее ждет. Я умоляюще сложил руки перед собой и сомкнул веки. «Все, что делается, делается к лучшему». Это было сказано ради ее успокоения. Амелли отправилась на кухню, набрала из крана воды... Проглотила капсулу и запила. «Умница!» — пожал я ей руку. Вынул из другого кармана осколок и положил на стол. «Сегодня здание, в котором я выступал, англичане поразили двумя ракетами. Там, наверное, погибло куча народу. Еще неделя такого прогрессорства, и войну на Земле не остановить». «У них, наверное, есть технологии, блокирующие использование людьми ядерного оружия», — предположил Михаил. Может и есть, а может им плевать, что вокруг будет ядерная пустыня. На их план утилизация нескольких миллиардов человек никак не повлияет. — Да... — вздохнул Михаил. — Живёшь себе на родной планете, новости смотришь, а тут вдруг оказывается, что всё совсем не так, как нам показывают. Затея с вилками удалась. Он посмотрел мне в глаза. — Раз мы ещё живы, значит, удалась. Амели ничего не поняла из нашего диалога. — Гордей, есть будете? спросила она меня готовила не я зря ты только о своих талантах посмеялся я как раз хотелось чего нибудь по настоящему французского увы сегодня пирожки приготовленные океаной мило улыбнулась эмили мне такие никогда не приготовить мы перекусили супруга трое приготовила начинку из всего что смогла найти это было какое то ассорти из незначительной части мясного фарша и большого количества лука болгарского перца и моркови Но главным в пирожках было хорошо приготовленное тесто. На какое-то время домашняя еда отвлекла меня от мысли о своем вынужденном статусе человека планетарного масштаба. Я как был домоседом, так и мы остался. Мне не нравилось быть на публике. Даже кратковременные моменты, когда я получал удовольствие, управляя ею, забывались и становились неинтересными. Мне в этом подземелье из ваших разговоров уже кажется, что на планете творится полный бардак произнёс Михаил, допивая чай. «Пока он только начинается. Смена порядка всегда проходит через период анархии. Люди, конечно, в шоке от того, что начинается в мире. Ещё неделю назад ничего подобного никто не ждал, а тут раз начались ракетные атаки между союзниками. Я откинулся на спинку стула. И всё это не прекращается только из-за музейной ценности одного исторического артефакта. Я не сдержался, чтобы не упомянуть об этом». Михаил не спросил, поняв, что в этом месте прямых ответов не получить, но задумался. «Ты о чем, Гордей?» — спросила Амелия, потому что не умела размышлять, как матерый исследователь «Это что-то типа проклятия гробницы Тутанхамона или ящика Пандоры?» «Да, определенное сходство есть», — согласился я. «Ты можешь сказать конкретнее?» «Нет, у меня с памятью проблемы». Я вышел из-за стола. «Ладно, я в душ, а потом отдыхать». «Узлюка!» — буркнула мне в спину Амели. «Половой шовинист и дискриминатор!» «Ты знаешь, что это не так. Можешь пойти со мной в душ, где я не подвергну тебя никакой дискриминации. Мы просто помоемся!» — рассмеялся я. Амели сверкнула глазами. «Я даже не знаю, какой случай назвать дискриминацией, игнорирование меня в душе или наоборот!» Она кокетливо посмотрела мне в глаза. «С вами, женщинами, всегда так. Любой поступок...» Что игнорирование, что внимание может оказаться надругательством, в зависимости от вашего настроения. Я не пойду с тобой в душ. Ты слишком скользкий, чтобы упражняться в феминистской философии. А ты слишком красивая, чтобы скрыть мои настоящие мысли. Я хохотнул и скрылся за дверью ванной комнаты. Амели добавила позитива настроению. С каждым днем все сильнее погружающемуся в дремучую депрессию. Мне подумалось, что задержись она в нашей компании на больший срок, из нее вышла бы отличная напарница. По мере душевного очищения от искусственных целей, привитых нездоровым обществом, она становилась открытием, естественнее и приятнее для общения. Проще говоря, самой собой. Я помылся под строями прохладной воды, чтобы приободриться, и только в самом конце процедуры заметил, что в ванной комнате нет ни одного полотенца. «Принесите полотенце!» — крикнул я громко, чтобы меня услышали. Через полминуты дверь открылась нараспашку. Амелис стояла с полотенцем в руке, но не спешила его протягивать. Я прикрылся занавеской. — Ты его получишь только после того, как я увижу твое отношение ко мне, — произнесла она. Ее глаза светились возбуждением. Оно передалось и мне. — Я получу его при любом раскладе, — поинтересовался я. — Если твое отношение мне понравится, я дам его тебе в руки. «Если нет, ты поднимешь полотенце с пола». Она строила из себя человека, от которого многое зависит. «А почему полотенце принёс не Михаил?» — решил повременить я, чтобы унять свой организм. «Я голым мужикам полотенца не ношу!» — выкрикнул он, явно не желая вмешиваться в наш лёгкий флирт. Амелия дразнила меня, протягивая и убирая полотенце. трусоват ты Гордей! Или подкаблучник!» Она решила устроить провокацию. Мне ничего не оставалось, кроме как поддаться на нее. Убрал штурку в сторону и предстал во всем своем возбужденном великолепии. Еще минута, и я бы обсух естественным образом. Я протянул руку за полотенцем и вырвал ее из рук девушки, прикрыв срам. «Угу, я так и думала». Амели прикусила нижнюю губу. «Я тебе нравлюсь. На твоем месте могла быть любая красивая девушка, и результат был бы тем же». «Что поделать, у меня здоровый организм и полный порядок с гормонами, и с головой тоже. Это тебе не получение нездорового удовольствия от унижения заключенных под ледяной водой. Это запрещенный удар. кто той Амели, которая была неделю назад, я больше не имею никакого отношения. Она закрыла дверь в ванную. И не надо стесняться своих чувств, как мальчишка». Я вышел из ванной, подпоясавшись полотенцем. Мне нужен ромашковый чай и несколько часов отдыха, чтобы подготовиться к следующему выступлению, которое... Ну, вы сами всё слышали. Я прошёл в спальню и лёг на заправленную кровать. Через минуту явился Михаил с чаем. — Держи. Ромашку я нашёл в аптечке. Гадость отборная на вкус. Надеюсь, поможет тебе успокоиться. Он поставил кружку на тумбочку и сел на край кровати. Я взял горячую кружку в руки, отпил глоток и поставил назад. «Михаил не уходил. Явно хотел чем-то со мной поделиться». «Я так понял, ты знаешь больше нашего?» — спросил он. «Не уверен», — произнес я, но при этом утвердительно моргнул. «И как?» «Есть сложности». «Придется кем-то пожертвовать?» «Надеюсь, нет». Очень сложно было понять, что именно понимал под этим Михаил, из-за невозможности вести открытый разговор. «Ты знай, если что, мы готовы». Михаил постучал мне по ноге и вышел. Я был в легком смятении из-за того, что ситуация действительно была такой, когда мог погибнуть любой из нас. Кораблю наплевать на человеческие чувства и жизнь. У него своя цель и единственный смысл его существования — ее исполнение. Я допил чай, закрыл глаза и неожиданно легко уснул, будто в чашку мне добавили снотворное. Проснулся от тяжелого топота ног. Вошла робот Киана и бросила мне новый комплект одежды. «Готовность пять минут для всех», — произнесла она. «Михаилу и Амели тоже?» — удивился я. «Всем...»